Мы с Лесли, обалдев, молчали. Потом Лесли сказала, «Но вы-то ведь знаете, что это девичий туалет, мистер Уайтман, или нет?» «Я считаю до трех», — сказал мистер Уайтман. «Раз...» На три мы уже открыли дверь. «В классном журнале об этом будет сделана запись», — сказал мистер Уайтман, рассматривая нас, как строгая белка. «Я очень разочарован вами, и особенно тобой, Гвиндолин». И только потому, что ты и заняла положение своей кузины шарлоты еще совсем не значит, что ты можешь делать все, что захочешь. шарлота никогда не оставляла свои школьные обязанности без внимания. Да, мистер Уайтман. Этот авторитарный вид совсем не походил на него. Обычно он был таким шармантным и в крайнем случае саркастичным. А сейчас отправляйтесь в класс. А откуда вы узнали, что мы здесь? Спросила Лесли. Мистер Уайтман не ответил. Он протянул руку к папке Лесли. «А это я на некоторое время возьму к себе на сохранение». «О, нет, так не пойдет», — Лесли прижала папку к груди. «Дай сюда, Лесли. Но она мне нужна для занятий. Я считаю до трех». На два, скрипя зубами, Лесли сдалась и отдала папку. Это было ужасно неловко, когда мистер уайтман втолкнул нас в класс. Миссис Каунтер, по-видимому, восприняла нашу попытку прогулять за личной и полностью игнорировала нас до конца урока. «Вы что, курили?» – поинтересовался Гордон. «Нет, идиот!» – огрызнулась Лесли. «Мы просто хотели спокойно поговорить друг с другом». «Вы прогуливали, потому что хотели поговорить?» Гордон хлопнул себя по лбу. «Действительно, девчонки!» «Теперь мистер Уайтмен может присмотреть все на твои записи», — сказала я Лесли. «И тогда узнает, и он, и хранители, что я тебе все рассказала. Наверняка это запрещено». «Да, это уж точно», — согласилась Лесли. «Возможно, они даже пошлют на меня черного человека, который устранит меня, потому что я знаю о знать которые никто не должен». Эти перспективы, казалось, подняли ей настроение. «А что, если эта мысль не такая уж и невероятная?» «Тогда?» «Тогда я сегодня же после обеда обеспечу тебе газовый баллончик, а заодно куплю и для себя». Лесли похлопала меня по плечу. «Не дрейф, мы не сдадимся!» «Нет-нет, мы этого не допустим!» Я завидовала Лесли за ее непоколебимый оптимизм. Она видела все явления только с хорошей стороны, если у них таковые были».